Конечно, найти смешное и подлинное в подлинной жизни в реальных людях значительно сложнее, чем в придуманном на Для меня отказ от приема в ненатуральной комедии начался с фильма "Дайте жалобную книгу". Сценарий так и просился на экран в цветном музыкальном воплощении с героями в ярких нарядных костюмах, снятыми исключительно в исключительно солнечную погоду. Я начал с того, что оттренул цвет. Это был мой первый черно белый художественный фильм. Я стал пытаться переломить условность ситуации и характеров, максимально правдивой съемкой и достоверной, без коммикавания игрой актёров. Стремился создать на основе искусственно сконструированного сценария правдивую комедию. Мы отказались от съемки декораций, построенных и на киностудии. Вместе с молодыми операторами Анатолием Мукасеем и Владимиром Нахатцевым и художником Владимиром Каблуновским я снимал картину только в подлинных интерьерах и на натуре. За окнами кипела настоящая неорганизованная жизнь. При съемке уличных эпизодов поменялась скрытая камера. То есть Среди ничего не подозревавшие толпы артисты играли свои сцены, а аппарат фиксировал все это на пленку. В основном я привлёк актеров, которых можно было бы скорее назвать драматическими, нежели комедийными. То есть, создавая дайте, жалобную книгу, я искал для себя иные, чем раньше формы выражения смешного на экране. Однако этой тенденции сопротивлялся довольно старомодный материал сценария, Да и сам я не был достаточно последователем. В картине, я думаю, отчетливо видно это сочетание новой для меня режиссерской манеры с моими прежними приемами. В результате реалистические, естественные эпизоды соответствовали традиционно комедийными сценами. То же самое случилось с артистами.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 Ироническая интонация перешла в фильм и скрепила многие разножанровые компоненты. Ведь если вдуматься, то в картине наличествуют элементы трюковой комедии, вспомните, автомобильные гонки и детективно-уголовный жанр, скажем, все начало фильма, и эллигичность лирической комедии линии деточкиной Любы», и трагидейное начало Представьте скорнны глаза героев в последнем кадре фильма, и сатирическая грань персонажей Папанова, Миронова и Гончаревой, немалой пародийность, весь показ сыщика во главе с подберёзовиком. повесть, а затем и фильмы строились как комический детектив, А детектив такой жанр, который самой своей сути предполагает